Сказители и деревни повествований Существует два типа сказителей. Первые – грамотные люди, которые занимаются собиранием и записыванием преданий. Вторые – сказители, которых в народе называют «корзинками сказаний». Тем самым подчеркивается, что главное для них – рассказывать, но кроме того они еще и собирают повествования. Сказителей народных повествований существует очень много. В одна тысяча девятьсот тридцатом году Лю Дабай выпустил книгу Гуши Де Танзы Сосуд повествований, в которую включил произведения одного народного сказителя. Позже, в одна тысяча девятьсот годы Сунь Цзянбин записал повествование Цинь Динюй», уроженки провинции Шаньдун, живущие во внутренней Монголии, и выпустил книгу. Тянь Нюлан Пэй Фуци Небесный пастух берет себе жену Сяо Чунсу обнаружил большое количество сказителей в западной части провинции Сычуань в районах проживания тибетцев и народности И. Самым ярким среди них был Хэй Эрдза. Его сказания вошли в такие книги, как Цинва Цышоу Лягушка-наездник Нули Юй Луньуй Раб и дочь дракона. Дунь Цзунь Лунь и Цзян Юань в провинции Шаньдун обнаружили умельцев-сказителей, произведения которых можно найти во втором томе «Ляо Джай Чадзи» «Ветви Ляо джай Чатзы» ветви ляо джая В этих книгах они описывают такие аспекты, как манера изложения сказителей и прочее. В 1980-е годы Китай, перенимая исследовательский опыт России, Японии и других стран, стал уделять больше внимания поиску народных сказителей, а также многостороннему научному подходу к исследованиям. В итоге было получено множество новых результатов, которые привлекли внимание китайских и зарубежных ученых. В 1986 году в первом выпуске «Миньцзянь Вэньсуэ» вышла статья об исследованиях народных сказителей, получившее одобрение знаменитого японского фольклориста Сэки Кайго, который заявил, что эти исследования во многом опережают японские. Это утверждение основывалось на докладах о результатах исследований сказительства, с которыми выступали китайские фольклористы на двух конференциях, посвященных этой теме. Выдающиеся плоды исследований, опирающихся на многоаспектный подход, привлекли большое внимание. В своих описаниях и исследованиях мы рассматриваем сказителей как деятелей искусства. Не только записываем их повествования, но и изучаем их жизненный путь, откуда они переняли свое повествовательное искусство, в какой среде находились. Мы пишем их биографии и издаем сборники произведений, которых уже довольно много. Например, в сборнике известного фольклориста Пай Юньчжэня Чао Сян Цзу Миньцзян Гуши «Дзяньшу дзэ, дзинь дэшунь <говорить> гуши «Повествование сказительницы корейской народности дзинь дэшунь», выпущенном в 1983 году издательством <говорить> Шанхай Вэнье Чубаньше, можно найти 73 повествования и выдержки из еще 33 повествований. Также Пай Юньжэнь <говорить> написал книгу «Дзинь дэшунь хаты со дэгуши» «Дзинь дэшунь и ее повествование» в которой описывается ее жизнь. Она родилась в 1900 году, воспитывалась в доме будущего мужа, потом бежала из мест, где разразился голод, много странствовала, так и стала сказительницей с репертуаром, включающим более 200 повествований, очень волнующих и обладающих мощной силой художественного воздействия. В 1985 году в Леонине вышла книга «Гуши Ван Джангуншен. Мастер повествований Джангуншен» с подробным описанием творческого пути и произведений рассказчика. В 1984 году с началом грандиозной работы над составлением «Джунго минзянь Гуши Цзичен. Сборник народных повествований» исследователи-фольклористы каждой провинции уделяли особое внимание поиску сказителей и деревень повествований. Результаты были поразительными. В провинции Хубэй нашли старика Лю Де чей репертуар составляли более 500 повествований, причем он мог не только рассказать традиционную историю, но и переделать ее на ходу в новый анекдот. Выдающийся фольклорист Ван Цзо Дун много лет исследовал личность Лю Де изучал творческий путь рассказчика в своей книге Синь Сяофу, коллекция новых анекдотов, он собрал 200 произведений Лю Дэпэя, которые дополнил двумястами восемьюдесятью обзорными статьями. Также Ван Чодун написал Лю Дэпэй Инсян, образ Лю Дэпэя, и Лю Дэпэй Шенпин Ходун Баньяньцзы, краткая летопись жизни Лю Дэпэя. В 1990-е годы по всей стране было найдено более сотни сказителей. Теперь репертуар сказителя должен был составлять уже не 50, а минимум 100 повествований. Было издано множество сборников. В частности, «Вэй Сянде Гуши Цзи» — сборник повествований «Вэй Сянде», выпущенный в Цунцине в 1991 году. «Сы Ла Гуши Цзы, сборник повествований «Четырех старцев» выпущенный в Шандуне в 1986-м, Сяоху ху дзы сборник анекдотов Ай-Шашу, выпущенный в Синьцзяне в 1985 году, выпущенный в ля мань сань Мань-Зу-Сань-Ляо-Жень-Гуши-Дзы, сборник повествований «Трех старых маньчжуров» 1984 года, Тань-Джэнь-Шань-Гуши-Дзы, сборник повествований Тань-Джэнь-Шаня, 1988 года и другие. Многие сказители знали несколько сотен повествований, а у некоторых репертуар превышал тысячу. В процессе исследований были обнаружены селения, где проживало большое количество сказителей. Их начали называть деревнями повествований. Также были поселки повествований. Самой известной стала деревня Гэньцуни в волости Бэйлоу, городской округ гао провинция Хэбэй. В ней проживало всего 1150 человек, из них 93 были сказителями. Хубейская ассоциация деятелей народной литературы и Шидзяджуанское объединение работников литературы и искусства восемь раз отправляли туда группы исследователей для глубокого изучения местной культуры. В результате было собрано несколько тысяч повествований. 1380 избранных произведений вошли в «Гэнцунь, Минцян Гушидзи» – сборник народных повествований деревни Гэнцунь 1990 года. Позднее был выпущен полный сборник из четырех томов. Деревня Гэнцунь расположена рядом с крупной дорогой. После наступления эпохи Мин здесь активно развивалась торговля. В деревню-ярмарку стекались беспрерывные потоки людей. Многие любили рассказывать истории. Так деревня и стала местом скопления повествований. Председатель Шидзяджуанского объединения работников литературы и искусства Юань Сюэцзюнь в течение долгого времени занимался специальными исследованиями. Его перу принадлежит труд «Гэнцунь Миндзянь Вэньсюэ Лунгао» – толкование народной литературы деревни Гэнцунь. Среди сказителей деревни Гэнцунь есть и мужчины, и женщины, и старые, и молодые. У каждого своя специфика. Некоторые живут в деревне с рождения. Кто-то приехал сюда и привез множество историй из других мест. В 1991 году в деревне Гэнцунь был проведен международный научный семинар, в котором приняли участие более 60 ученых из Китая, Японии, Кореи и ФРГ. Они проводили исследования повествований, находясь непосредственно в деревне, и дали им самые высокие оценки. Деревня Гэн Цунь также принимала делегацию послов народной литературы из США в составе нескольких десятков человек. Среди них были рассказчики и любители народных сказок. Другая известная деревня повествований Деревня Уцзягоу, запрятанная в лесах Шэньцзуня, гор Уданьшань, городской уезд Дяньцзянькоу, провинция Хубы. Население деревни более 890 человек. Из них 83 рассказывают повествования и поют народные песни. Это место довольно изолированное. Здесь сохранилось много старинных повествований. Так как рядом расположены горы Уданьшань, «Священная земля даосизма», то среди повествований немало таких, которые относятся к этой религии. Местный деятель народной литературы Ли Чжэнь Юн много лет проводил здесь исследования, собирал повествования и выпустил «Удзягоу Уцунь Миньцзянь Гушидзи» – сборник народных повествований деревни Удзягоу, в котором собрано более 400 произведений и рассказывается о восьми выдающихся сказителях. Это место стало центром изучения народной литературы. Сюда много раз приезжали практиканты факультета народной литературы Пекинского университета. В местечке Цзюма, район Банань, города Чунцин, можно найти деревни и поселки повествований. Всего численность населения более чем 20 деревень превышает тысячу триста человек. С 1987 по 1995 год Местный культурный центр и фольклористы факультета китайского языка Юго-Западного педагогического университета, ныне Юго-Западный университет, такие как Пэн Вэй Цзинь и другие, проводили здесь множество исследований. Им удалось найти более 300 корзинок сказаний. Из них более 30 сказителей могли рассказать 100 и более повествований. Вэй Сянде знал более тысячи историй. Это местечко привлекло к себе внимание ЮНЕСКО. В декабре 1996 года в Дзома была отправлена группа исследователей. Больше всего здесь сконцентрировано крестьянских историй, бразев Вэйсянде и Вэйсяньфа. Это место расположено вблизи северного берега Янзы, на пути из Чунцина в Чинду. Люди со всех уголков страны приносили сюда свои истории. В постоялых дворах, гостиницах, в чайных, на пристанях и ярмарках, во время общения или отдыха люди любили делиться этими историями с разных концов света. Все от мала до велика учились рассказывать повествования. Есть даже такая песенка «У горы до Доудзы есть склон, у подножия гнездо повествований». И знатный, и простой, каждый может рассказать историю, и мужчина, и женщина. Каждый может спеть песню. Подводя итог, следует еще раз отметить, что народные повествования могут перемещаться, а также должны постоянно распространяться и накапливаться. Вблизи важной транспортной артерии, в месте бурной торговли, сказителей больше. Такие селения сказителей заслуживают того, чтобы мы тщательно их исследовали.